А он тем временем ловко и быстро перевязал мне руку. Подвесив ее на перевесь через плечо, он отошел и посмотрел на меня. «Так будет хорошо», — сказал он. «Но что же дальше?» Он задумался, потом вышел и запер ворота. Некоторое время его не было. Меня больше всего заботила моя рука. Все произошедшее казалось бы, лишь одним из многих ужасных событий, произошедших на острове. Я уселся в шезлонг и, должен сознаться, от всей души проклинал остров».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 Я стал что-то насвистывать, но у меня ничего не вышло. Я снова вырвался, во второй раз за это утро. Подошел к углу ограды и стал всматриваться в зеленый кустарник, который поглотил Мора и Монгомери. Когда они вернутся? Что с ними будет? Далеко на берегу показалось маленькое серое существо. Добежало до волны и принялось плескаться. Я стал шагать от двери до угла ограды, взад вперед, как часовой. Один раз я остановился, услышав вдали голос Монгомери. «Ау, Мора!» Рука моя теперь болела меньше, но вся горела. Меня лихорадило, хотелось пить. Тень моя становилась все короче. Я наблюдал за виднеющимся вдалеке серым существом, пока оно не исчезло. Неужели моры Монгомери никогда не вернутся? Три морские птицы затеяли драку из-за какого-то выброшенного морем на берег сокровища. Потом, где-то очень далеко за оградой, раздался револьверный выстрел. Подсорилась долгая тишина, а затем раздался второй выстрел.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 спросил я. «Нет». «Боже мой!» Монгомери с трудом переводил дыхание. «Войдем в комнату!» Казал он, взяв пеня за руку. «Они совсем остервенели. Бегают, как угорелые. Что могло случиться? Ума не приложу. Сейчас вот только отдышусь. Нет ты коньяку?» Он, прихрамывая, вошел в комнату и опустился в шезлонг. Млинку легся на землю за дверью, громко дыша, как это делают собаки. «Я дал Монгомери коньяку с водой». Он сидел, глядя куда-то в пустоту, но понемногу пришел в себя. Через несколько минут он рассказал мне, что произошло. Сначала он шел по их следам, но это было нетрудно, благодаря помятым и поломанным кустам, белым клочкам бинтов пумы и многочисленным пятнам крови на листьях. Однако он потерял след на каменистой почве за ручьем, где я раньше видел пьющего леопарда-человека, и пошел наугад на запад, зовя Мора. К нему присоединился млинк, у которого был маленький топор. Млинк ничего не знал об истории с пумой. Он рубил дрова и услышал крики хозяина. Они пошли вместе, продолжая звать Мора. По дороге им попались двое зверолюдей, которые, приостановившись, смотрели на них сквозь кустарник с таким странным видом, что Монгомер обеспокоился. Он кликнул их, но они виновато убежали. Тогда он перестал звать Мора и, бесцельно попродив некоторое время, решился заглянуть в хижины. Он нашел ущелье пустым. С каждой минутой волнение их возрастало, и он потихоньку выбрался назад. Он встретил двух людей, которых я первый день видел танцующими. Губы у них были в крови и дрожали от возбуждения. Они с треском ловились сквозь папоротники и, увидев его, остановились со злобным видом. Он не без тайного страха щелкнул хлыстом, и они тотчас же набросились на него. До сих пор ни один зверочеловек не осмеливался сделать это.